Глава 3. Семён. Пробуждение было похоже на сон. То есть, проснувшись, я подумал, что все еще сплю, и что таких прекрасных снов я, пожалуй, еще и не видел. Во-первых, я проснулся на ложе из свежего, необыкновенно нежного и душистого сена, благоухающего самыми невообразимыми ароматами недавно скошенных трав и полевых цветов. Я просто утопал в этих ароматах, которые в сочетании с чистым деревенским воздухом оказывали на меня воздействие, близкое к опьяняющему. Во-вторых, Следующее, что мои пробуждающиеся органы чувств уловили после всепроникающего аромата, была музыка. Еще не открыв глаза, лежа и ощущая, как с каждым вздохом из моих легких улетучиваются остатки смрадных миазмов, именуемых городской атмосферой, я услышал музыку. В городе, просыпаясь, я тоже слышал музыку. Если только можно назвать музыкой адскую какофонию тяжелого рока, состоящую из непрекращающегося даже ночью рева гула машин за окном, лая несчастных из-за неестественной среды обитания городских собак, которые даже уже стали для большинства своих городских хозяев теми самыми ближними, которых эти хозяева возлюбили как самих себя, а временами даже сильнее». но уж точно сильнее, чем окружающих людей. К собачьему лаю, особенно усиленному акустическими эффектами колотцеватого расположения большинства многоэтажек, примешиваются радостная матерная ругань и крики напившиеся клинского и других сортов пива продвинутой молодежи. Грохот мусоровозов, регулярная дробь отбойного молотка со стороны хронически ремонтирующиеся теплотрассы, топот соседей и грохот передвигаемой ими мебели над головой. Лирическую ноту вносят вопли психически больной соседки за стеной слева. Мерзкое шипение Боря Моисеева про то, что он не такой, как все, из квартиры соседа той же ориентации за стеной справа. Вот ведь придумали же слово «ориентация» звучит так же невинно, как кружок спортивного ориентирования по компасу на пересеченной местности. Плюс завывание лифта и особо музыкальные звуки мусоропровода, когда по нему летят, разбиваясь, бутылки и прочие звонкие предметы. Словом, тьфу, городским жителям рассказывать ни к чему, сами знают. А сельским об этом лучше и не знать. Или наоборот знать, чтобы еще раз подумать, прежде чем рваться в город за комфортом и деньгами. Так вот... Проснувшись на чердаке у лесника Семёна, мой мозг, привычно изготовившийся к отражению шумовой атаки города, вдруг растерялся от отсутствия необходимости включать какие-то свои защитные механизмы, без которых психика горожанина разрушалась бы со скоростью падающего самолета. Звуки, которые обласкали мой слух при пробуждении, были чудной божественной симфонией, в которую вплетались щебетание и пение разноголосых птиц, тихий шорох ленивого ветерка по крыше над моей головой, поскрипывание колодезного ворота и звон воды, льющейся в подставленное ведерко. Далекий крик петуха вносил свою мажорную нотку, рассыпчатое шуршание березовых ветвей, стрекот кузнечиков, приглушенно солидное гудение пушистого шмеля, ревизующего остатки пыльцы в подсохших васильках над моей головой. И сквозь все эти убаюкивающие ласкающие звучания, умильно проникновенной мелодией, Подобно робкому ручейку протекал короткий голос Нины, Семеновой жены, напевающей что-то щемяще церковное. «Царица моя, приблагая...» Добавить к запахам и звукам веселые солнечные лучики, пронизывающие полусвет чердака... лоскуток голубизны утреннего неба в открытом световом окошке, свисающие со стропил букеты сушеных трав и цветов, про бабушкинскую расписную прялку вместо ночного столика, и вы, возможно, поймете, что проснулся я в сказке. Вниз я спустился нехотя. Доброго утречка вам, Алексей. Как вас по батюшке величать? Загорелое лицо Нины светилось искренним радушием. «Просто, Леша, Ниночка, Бога ради, мы ведь с вами, небось, одногодки?» «Вряд ли, Алексей, мне через месяц пятьдесят шесть стукнет, если даст Господь дожить, а вам-то, поди, и пятидесяти нету». 45 вот недавно исполнилось. Ниночка, как же вы умеете так молодо выглядеть?» Наверное, диету какую-нибудь народную знаете. Что вы, Леша, пост да молитва, вот вся наша диета. Просто здесь жизнь здоровая, воздух чистый, вода колодезная, пища без химии. Если водку не пить постоянно, да не грешить стараться, так и выглядишь лучше, и живешь дольше». Я-то грешница окаянная, а вот бабушка моя, Софья, Царствие Небесное, до двенадцати годов дожила, а прабабушка, Матрона, до восемнадцати. Та вообще праведница была, молитвенница великая. Она слепенько родилась. По старым крестьянским понятиям, не работница. А раз не работница, значит Богу молись за всю семью. Отрабатывай свое прокормление. Она так с детства к храму и привыкла. Сперва ее туда за ручку водили, а потом и сама стала ходить. Очень божественную службу любила. Ни одной не пропускала. Её старый псаломщик под свое покровительство взял. Обучил молитвам. Память у нее, страсть какая цепкая была, до самой смерти. Книжки ей читал божественные. Жития разные, писания. Крестьянам-то особо читать некогда, труда много. Вот Моти и была в дому вместо книжки. Все кушают, а она какое-нибудь житие пересказывает или Евангелие праздничное объясняет. Говорят, проповедь священника слово в слово повторяла. А как выросла, с чужими детьми сидеть стала, помоет их, покормит, а главное к вере приучает, в церковь вводит. Вот родня ее сильно любила и уважала, так и звали, боженьки на моте. А когда ей тридцать стукнуло, жених ей нашелся. Парень хороший, на семь лет моложе ее, трудящийся и благочестивый. Он ее в церкви приметил и сильно полюбил. И ведь уломал таки родителей за нее свататься, уговорил. А она в ответ, молиться за него всю жизнь буду, за то, что честь такую мне, колеки оказал. А выйти замуж не могу. Я Христу обет дала. А какой обет? Не сказала. Обед и все. Но ну, да ее никто не принуждал, конечно. Ее в своей семье за молитвы да за детей очень ценили. А парень тот через год женился. И очень удачно. Всю жизнь счастливо жил. Видно, молитва Мотина за него сильная была. И умерла она блаженно. За год до смерти родных предупредила. Потом за полгода напомнила и за месяц. а за три дня до смерти прозрела. Напросила, говорит, у Господа напоследок всех вас посмотреть. За те три дня у нее, почитай, все село перебывало, прощалась. Каждому наставление какое-нибудь сказала, совет о жизни дала, а в третий день, сидя в креслице, вон в том, что на верандочке стоит, благословила всех и сказала «Прощайте, любимые мои». «У Господа свидимся! Молитесь за меня, грешницу! За мной пришли уже!» Вздохнула и отошла легко и тихо. Как Давид в псалтыре поет, честна перед Господом смерть преподобных его. «Нина! Ты что это гостя разговорами кормишь? Види за стол завтракать!» «Доброе утро, Алексей!» «Доброе утро, Семен!» Прости, Семёнушка, оплошала. Лёшенька к столу-то пожалуйте. Простите болтушку окаянную. Вошедший хозяин дома бесспорно достоин быть описан не таким жалким бумагомаракой, как пишущий эти строки. Тут, пожалуй, и Лескового с Мельниковым-Печерским не хватило бы. Ростом, Семён, фигурой и статью вышел, что твой Илья Муромец. Не путать с уродливыми голливудскими качками. Силище во всем теле, в его-то шестьдесят с лишним, так и переливается. Бородище из-под глаз, зубище цыганские, хоть на рекламу Блиндомеда, грива львиная, пальцы стальные, ох и рукопожатие. И при всем при этом глаза, как у младенца. Чистые, ясные, ласковые, так и лучащиеся радостью и добротой. Словом, какой-то он весь «былинный» из детства. Но в джинсах и часы японские, родные, с компасом, термометром, барометром и прочими там прибамбасами. Я такие у знакомого гонщика «Кэмил Трофи» видел, тоже бывшего однокурсника. Серьезные такие часики, долларов за шестьсот. «Сынок подарил». Средний Увидев, как я разглядываю его часы Засмеялся Семен Он у меня любит всякие подарки Из командировок привозить иностранные Тебе, говорит отец В лесу без них не обойтись И везет То ружье итальянское Не скрою бою хорошего, кучненького Беретка называется То бензопилу шведскую То снегоход немецкий То вот часы эти Спаси его Господь, за заботу Только я ведь еще прадедом с измойства. в лесу приучен с одним ножом до да коробочком соли по неделе, а то и по две бродяжничать. И заблудиться для нас, Прохоровых, в лесу стыдней, чем Нине в своем огороде. Был, правда, разок, но то уж божьим попущением, дабы ас не превозносился. Как это божьим попущением? Расскажи, Семен Михайлович. Расскажу позже. Вот только хозяйку со снедью ее уважим, а уж за чайком расскажу: Если есть рай, то чтоб меня там так кормили. Бывал я на всяких там фуршетах, бизнес-ланчах, обедах и ужинах, едал кухню японскую, китайскую, итальянскую, греческую, французскую, турецкую и какую-то еще. Один раз с руководством «Газпрома» сподобился спецзаказные деликатесы поглощать. Но это же все просто харчи из забегаловки привокзальной, рядом с неприхотливым завтраком покровского лесника, ласковыми руками любящей жены приготовленным. «Нет, опять мастер-слова не меньше Чехова требуется». «Сирену помните?» Не помните, так перечитайте. Просто перечислю. Окорок молодого дикого кабана, томленный с луком и чесноком в русской печи. Картошечка молоденькая варёная, со сливочным маслом, домашним, естественно, посыпанная свежим укропом. Рыжики жареные прямо со шкварчащей сковороды. груздочки соленые, калиброванные, сопливые, карп заливной с морковью и петрушкой, тертая репка с зеленой редькой со сметанкой, тоже домашней, конечно, кашка пшённая с черносливом, изюмом и дынькой сладкая, капуста квашеная с клюковкой и тмином, редисочка трех сортов молоденькая, лучок и прочая зеленушка, Полное блюдо. Морс брусничный, кисель малиновый, клубника и земляника и кувшинчик со сливками отдельно. Что-то еще уже не помню. Вот так. Свежести все неописуемый. Аромат с ног валящий. В общем, чуть мне конец не пришел. Хотя вроде только попробовал всего понемножку. Да, еще квас забыл с хреном. Хлеб домашней выпечки и варенье из крыжовника и китайских яблочек. Причем сам Семен кашки пшененькой съел из мисочки. У соседнего кота в Москве больше. Свежей зелени несколько веточек, кваску кружечку, да хлеб ломтик. Вот тебе и завтрак богатыря. Видя мое помраченное обжорством, осоловелое состояние, Семен помилосердствовав, сказал Нине. Чайку нам на веранду подай, на свежем воздухе посидим. Помолившись, вышли на веранду. Ну, то есть, молились Семен с Ниной. Я из вежливости тоже перекрестился. Кажется, неправильно, но на это внимания не обратили. Мне досталось Мотина кресла. Семен присел на изящные работы резную табуретку. Нина вынесла нам ароматный чай, благоухающий жасмином, смородиновыми почками и еще чем-то мне неизвестным. Помолчали. Затем Семен, чуть вздохнув и, откинув назад со лба густую прядь черных с обильной проседью волос, начал. Я ведь Алексей не всегда по-божески жить-то старался. Было время ох, и чудил. В 56 как где мобилизовался, решил в городе счастье поискать. Жизнь красивой. Погулять. Ну и погулял пару годочков в Москве. Я там на стройке плотником устроился. Работал хорошо, деньги тоже хорошие зарабатывал. Да сразу и просаживал. То ресторан, то в карты, то на бильярде. А уж на подружек и не сосчитать. Красив был по молодости. Вешались табунами. Ох, нагрешил. Отмолить бы, Господи. Ну, я так во вкус городской жизни вошел, Что про родителей да про их святые наставления вовсе позабыл. В деревне вроде как и не жил никогда. Москва от родства быстро отучает. В сплошном дурмане, как в охмелево пребывал. Очнулся на нарах. Открыл глаза, гляжу, я в каталажке. А за решетчатой дверью милиционер сидит на стульчике. Пожилой такой, усатый. Я к нему. дядя, говорю, что случилось? Где я? Не помнишь, небось, Буян? В Мариной роще ты, в отделении. Вот придет следователь, допрашивать будет. Хотя что тебя допрашивать? И так все ясно. Свидетелей десятка два наберется. Дядя, дорогой, что же я натворил-то? Ведь ничего не помню. Хм, ишь, племянничек нашелся. Бык рогатый тебе, дядя, или медведь в лесу. Выхлебал, дружки вон твои говорят, чуть не ведро белый. Да в том же кабаке и драку учинил. С курсантами. Официантку, видишь, не поделили. Так ведь ты двоим ребра поломал, одному руку, а еще один в реанимации с головой пробитой. Коля помрет, будет тебе паря, вышка, строго теперь с убивцами-то. Тут я и завыл во весь голос. Господи, что ж я наделал? Жизнь свою погубил, мать с горя помрет, родных опозорил. А курсантик-то, господи, он-то за что? У него, небось, тоже мать есть. Ох, проклянет она меня со всей родней моей. Господи, да что же это такое? Господи! Познатый паря господа вспомнил. Пожилой милиционер глядел с жалостью, безлобно. Раньше надо было родителям слушаться, да к папу на испыт бегать. Натворил делов, отвечать надо. А то и правда, что, окромя Бога, тебе теперь помочь некому. Молись, что ли, коль умеешь. Молись давай, может, бог ты и услышит. Тут меня словно в прорубь окунули. Всё вдруг вспомнил. Церковь нашу, себя маленького, отца, погибшего в День Победы в Берлине. Как они с дедом меня на Пасху причищать ведут. Ковшик вспомнил с крестиком, потертенький, запивочный, тепленький. И мать нарядную, в платке кулич и яйца крашеные, сияет вся. Батюшку вспомнил старенького, хромого, в очках с толстенными стеклами. Причищается раб Божий, младенец Симеон, чеснаго и пресвятаго тела и крови Господа нашего Иисуса Христа». рухнул я тут на нары и зарыдал. Так зарыдал, что аж охранник мой испугался. Дверь открыл, зашел, хоть и не положено им, присел рядом и утешает. А я словно в выступлении впал не вижу ничего не слышу рыдаю аж с рыком утробным и кричу сквозь рыдания. Господи, прости меня, мерзавца окаянного, родителей моих ради, спаси мальчишечку, не дай помереть. Матерь Божия, ради его матери, спаси мной убиенного, Господи, меня накажи, убей меня, его спаси, Господи Боже мой, Господи. Сколько я бился, так не помню, сказали потом полутора суток. В забытье впал. Очнулся, нары перед глазами в крови засохший. Лицо разбито. Это я головой об них сильно стучался. Внутри пустота. Все помню. Ничего не чувствую. Ничего не хочу. Словно я умер уже. Слышу, ключ в решетке клацнул. Вошел кто-то. Голос охранника моего. Очнулся, бедолага. И другой голос, тонкий такой, тепловатый. «Прогров, вставай! На выход с вещами!» Так же омертвело встал, пиджак свой порванный подобрал, вышел. По коридору иду за охранником. Мысль такая холодная, спокойная в голове. «Побежать, что ли?» «Пристрелили бы уж скорей, без тягомотины. Суда бы не было, родным позора». но удержался. Ввели в кабинет, обшарпанный какой-то, грязной зеленой краской, грубо покрашенный Человек в гражданском сидит, видно следователь. Молодой, чисто выбритый, шипром пахнет, и глаза не злые. — Садитесь, Прохоров, можете курить, а я курил тогда Казбек, дорогие. Везло вам, Прохоров, дело закрыто, курсант в больнице очнулся, чувствует себя хорошо, даже врачи удивлены. Сидеть бы вам за тяжкие телесные, да полковник приезжал, командир училища, привез письменные отказы от претензий всех побитых вами курсантов и ходатайство о прекращении дела. Я был против, но наверху дело замяли. Видно, училищу скандал не нужен. Вы свободны. Можете идти, вот пропуск на выход Там внизу вас старик какой-то дожидается Не попадайте к нам больше, Прохоров Ничего не понимая, бесчувственный, как бревно Словно обухом сзади ошарашенный Спускаюсь вниз, в приемные Навстречу мой дед Строгий, высокий, на груди полный Георгий В руке плеть держит Рядом охранник мой стоит, пожилой, усатый. Видно, только что говорили они о чем-то. Сверкнул на меня дед очками из-под бровей кудлатых. Да как вытянет кнутом плетеным из бычьей шкуры со всего маху, у меня аж дыхание от боли перехватило. Кланяйся, Семен, вот этому человеку. Он теперь твой первый благодетель, к Богу тебя оборотил». Да имя его, раба Божия Димитрия, в памяти своей ножом вырежи. Во всю остатнюю жизнь за него молиться будешь. Он и телеграмму домой о тебе, паршивце, прислал. И вновь кнутом взмахнул. охранник тому и хват его за руку, не дает ударить. Ты что, Тимофей Васильевич, не ровен час самого посадят. Оставь ты его, видишь? Господь его услышал. Чудом дело-то закрыли. Простил его Бог. И ты прости. Прощу. Но скажу. Все, Семен. Кончилась твоя Москва. Домой едем. Тебя невеста ждет. Какая невеста? Увидишь. И поклонился до земли охраннику моему. Спасите, Христос, Дмитрий Иванович. Век за тебя, Бога, молить не забуду. Затем резко повернулся на каблуках и пошел к выходу. Дверь родительского дома мне открыла Нина. «А ну, Нина Петровна, расскажи москвичу, как тебя по-деревенски за меня выдали?» «Оставь, Семенушка, что тут рассказывать? Алексею такое падение интересно». Очень интересно, Ниночка, расскажите, пожалуйста. Я и так уже второй день, словно в другой стране и в другом веке живу. Бога ради, расскажите. Ну, в школе хотите. Все у нас по-простому было. Мне тогда 17 только исполнилось. К родителям моим пришли Тимофей Васильевич, дедушка Семена моего, да мама его, Анисия Игнатьевна. Нарядные, серьезные, такие. Меня мамка из дома выставила, да я к окну, и грешным делом все и подслушала. Мои родители Семеновы за стол усадили, чай там, что было в доме, на стол, посидели для порядку. Потом Тимофей Васильевич говорит. «Пётр Сергеевич, бы все по-хорошему было, я б тебе сейчас про купца до да товар зачал. А как купец не в порядке, то я к тебе, почитай, за милостью пришел. Внучка моего, Сёмку, ты знаешь». Неплохой был мальчишка. А сейчас в Москве, в околотке сидит. За пьяную драку. Мне добрый человек телеграмму прислал, Что судить должны были Сёмку. Поувечил он кого-то. Но Бог милостив, отпустит. Пишет, чтоб я забрал его от греха подальше. Спаси Господь того благодетеля во вечные веки. Еду за ним сегодня. Кого привезу, не знаю. Почитай, пять лет не видел. Видишь вот, как на духу тебе рассказал, ничего не утаил. Теперь все зная, ответь мне, отдашь ли за моего шалопая младшенькую свою, Нину? Помолчал папка и говорит: пусть мочу идет спрашивать, коли Божьей воли есть, отдам. Я ваш прохоровский род знаю. У вас, коли мужик и задурит, то не по злу, а от силушки лишний. Который уж и наградил же вас Господь. Семку твоего с детства уважал. Ладный был парень. Думаю, исправиться. Коля Мотя благословит, забирайте Нинку. Я у окна, ни живая, ни мертвая. Семена и не помню хорошенько. Он в армию ушел, мне только двенадцать стукнуло. И вдруг раз и забирайте. Ужас, похолодела вся, сердце почти не бьется. А тут отца голос. «Нина, пойди в избу!» Я вошла, вся дрожу. Отец встал, перекрестил меня и говорит негромко. «Дочка, иди к мотюшке. Скажи, — отец спрашивает, — есть ли воля Божья идти мне замуж за Семёна Прохорова? Что она тебе скажет, придешь и нам поведаешь. Иди с миром, голубка моя». Пошла я к моте нашей, боженькиной. Она в сарайчике жила летом. В последние годы жизни там и людей принимала. Килейкой свой сарайчик называла. Вхожу к ней в килейку. Она в креслице вот в этом сидит, в котором вы, Алексей, сейчас. В сарафанчике темненьком, застиранном. Шить себе новое по многу лет не позволяла и стирала сама. Платочек, как сейчас помню, праздничный на ней одет, пасхальный. Тёточки в руках затертые и сияет вся. И сай ели куй напевает. Я так удивилась, что и про свое дело-то позабыла. Матюшка спрашиваю, сегодня же разве праздник какой? Нет, ведь в месяце слове даже пол елея. Праздник у меня, праздник. Крестницу любимую замуж отдаю, Нинушку драгоценную. За добро молодца Семёна Евграфовича. Будет жить с ним счастливо, слушаться его во всём, красивых деток растить. Я так и ахнула. Мотюшка, я ж его и не знаю совсем. А под венец пойдёшь и узнаешь. Мотюшка! Раба Божья, девица Нина, есть воля Божья тебе за Семёна идти, так отцу и скажи. И еще, собирай вещи, да сейчас же к жениху в дом уходи, так Богу угодно. Подойди, поцелую тебя, радость моя, будь счастлива и Господа всегда благодари. Да благословит тебя Господь во все дни живота твоего. Вернулась я в избу, ни жива, ни мертва. Всё отцу с матерью рассказала. Прохоровы тут же сидят. Тут мамка моя, да прежде того ни слова не проронившая, как закатиться причитать. «Ой, дитятка моё малое, как я тебя во чужие люди отпущу, как расстанусь ненаглядной моей?» Ну и прочее, что матерям положено. Отец глянул на неё, останавливать не стал. Перекрестился, повернулся ко мне. Клади, Нинка, свой сундучок, в синюю тележку, да запрягай в нее игрунка. Будет он тебе с тележкой в приданное. Большего дать нечего. Езжай в новый дом, коли так мотя сказала. Она, видно, знает. На свадьбу придем. Бога бойся, мужа почитай. Тимофей Васильевич, ты уж это присмотри. Прощевайте пока. Пойдем, жена, улей поглядим. Они тут без нас разберутся. И забрав с собой причитающую мамку, вышел из избы. А то, почему мне Мотя сразу к Семену в дом велела ехать, я в тот же день и поняла. Едва у них во дворе мой сундучок с тележки сняли, а Нисью Игнатьевну, маму Семенову, удар хватил. Инсульт, то есть. парализовал у нее полтела, сына так в постели и встретила. И я до захода солнца еще, уже в новом дому хозяйкой стала. Вот так я и сосваталась. Ничего интересного, Алексей. Ну уж и ничего, на мое бы место Островского, вот бы счастлив был такую историю услышать. Вы и Островского Николая Григорьевича имеете в виду, учителя из Зареченска? Нет, Ниночка, я имел в виду великого русского драматурга. Полно вам шутить, Алексей, над нашей простотой деревенской. Какая история, у нас тут все просто да однообразно. Просто может быть, да простота такая дорогого стоит. А про то, как ты в лесу заблудился, Семен Евграфович, не забыл? Расскажи, будь другом». «Ну, этого я никогда не забуду». Случилось это в 61-м. Хрущев как раз обижать сильно церковь стал. К нам тогда тоже какие-то упалномоченные приезжали. Двое в польтах и шапках-барашках. Хотели церковь закрыть. Но у нас мужики серьезные были. Пришли в контору, человек 15. Закрылись с теми чинушами. Председателя с бабами на двор отправили. И, говорят, упал намоченным. Тут вот в кулечке деньги на две победы хватит. А вот мешки рогожные. Крепкие. Вы, товарищи, выбирайте. Написать в своих бумажках так, чтобы про нашу церкву власти и не вспоминали больше. И вот вам от людей чувствительная благодарность. Или в прорубь в мешочке. Оно как раз и стемнело уже. Самы в наших краях крупные. Бывают и по шести пудов. Так что по весне всплывать будет нечему. Те струхнули, конечно. Видят, мужики не шутят. Давайте, говорят, вашу благодарность. до да рот на замке держите. С советской властью по-хорошему завсегда можно договориться. И кулечек с деньгами Портфельчик засовывают. Папочку с вашим храмом Мы на такую полку поставим, Что до второго пришествия Сам леший не найдет. И папу своему передайте, Что кабы все прихожане, Вон как вы были, Жизнь была бы другая. А какая другая, не объяснили. Уехали. Но храм наш и вправду До сего дня без службы не бывал. Да, так вот, Аккурат после того приезда, через полгода, вскоре как Мишенька, третий сынок у нас родился, пошел я в лес обходом, сухостойчику присмотреть, да много ли помета в Кабаньево, ожидать ли по осени огородов разрытых. Только вот не в духе я в лес пошел, смешно теперь. А тогда я на начальство сильно обижен был, что причитавшуюся мне новую дружбу, бензопилу, на соседский участок отдали. Мой сосед-то лесник из Куровского. К начальству без гостинцев никогда не ездил. А я подмазываться за всю жизнь так и не научился. Противно что-то. Ну вот, я весь в обиде и отправился. Забыл про дедову заповедь, чтобы в лес без мира в душе, да без молитвы и нос унесовать. Въелась мне эта дружба, подцепил бес. Ну, иду я весь надутый, и вдруг... Почти на ровном месте, за корень ногой. Да как, хлопнусь и лицом как раз в лосиный помет. Тут уж я совсем расверепел, Подскочил и, чего и настройки в Москве себе не позволял, скверным словом выругался. Так выругался, что даже сам удивился, отродясь не сквернословил. Постоял, утерся, плюнул и назад домой пошел. еще больше на весь белый свет рассерженный выхожу на полянку там у меня штабелек бревен сложен был вижу что пришел то в обратную от дома сторону повернулся и снова к дому а напомню это без хвостовства я наши леса тем более участок свой с из детства лучше своего лица в зеркале знаю ночью без фонаря любую нужную кочку отыщу И вот, примерно час спустя, выхожу я вновь к тем же бревнам, на ту же поляну. Тут я уже и про дружбу позабыл. Такого со мной в жизнь не бывало. Развернулся и в лес. Вот он ручеек, а вот муравейник сдвоенный. Правильно иду. Через час я у там же. Нет, думаю, надо присесть отдохнуть. Что-то с головой у меня видно не в порядке. Присел на нижнее бревнышко под штабелем, закурил. Глядь, а слева на бревне старичок сидит незнакомый. В телогречке рваненькой, в ушанке солдатской. Я в задумчивости и не заметил, как он подошел. «Угости», — говорит папироской. Я угостил, а как спички ему протягивал... Коробок обронил, наклонился поднять и вижу ступни ног у старичка босые, размера неестественно большого и ярко красного цвета. Ага, думаю, понятно, кто меня полюс уводил. Разгибаюсь, а сам тихонько про себя очень наш читать начинаю. «Старичок, как подпрыгнет! Ты что, Сёмка, сам ведь позвал?» И исчез, как не было. Встал я с бревна, а тут, как рухнет штабель, я, грешник, еле отскочить успел, а котомку мою накрыло. Термос в ней был китайский, хороший, в крошево. Зато домой сразу, как ни в чем не бывало, вышел. Тот урок, слава Богу, накрепко усвоил. В немирном духе, да без молитвы, не то что в лес, а и вообще никакое дело в пользу не выйдет. «Ну, Семен Евграфыч, тут у вас, может и возможно, в мирном духе пребывать, а в Москве нынче вся жизнь сплошной стресс. Деньги, работа, жилье, личная жизнь. Да, собственно, личной жизни особенно и нету. Не до нее все». Некогда. Живешь, как за рулем по гололеду на лысой резине и без тормозов. Давай, ускоряйся, других обгоняй, подрезай. Лишь бы самому на обочине не оказаться. Так и гонишь, пока до своего столба не доедешь. Алексей, а и нужна она такая жизнь. Много радости-то от нее». Радости немного, почти в общем-то и нет. Да как иначе, сейчас все так живут. В Москве, по крайней мере. Ну, я думаю, и в Москве, возможно, не все. А вот у нас тут, так гонки этой вообще нету. На печи, конечно, тоже не залежишься. В деревне работы много. Но и рабства такого, как ты сейчас описал, нет и в помине. Человеку нельзя так жить. В Евангелии сказано «Кесарю – кесарево, а Божье – Богу». Соответственно, телу – необходимое. Пищу там, одежду. По большому счету, не так уж много-то и надо. А душе – веру, церковь святую, да молитву. Из-за забора звонко закричал мальчишеский голос. «Дядь Семен! Дядь Семен!» «Москвича Алексей к себе батюшка зовет!» «Ну, Коля зовет, иди, Алексей. А у нас дверь открытая, приходи как домой». «Спасибо, Евграфыч! Ниночка, благодарю за угощение!» «Не за что! Во славу Божью! Приходите, Алексей!» Флавиан встретил меня озабоченным взглядом.